150. Апрель 22. -е. Сын мой, спор вчерашнего дня пусть не заслонит будущего. Даже малое сыринка видеть мешает, тем более чувствительно духовное око. Известное количество ссоры может лишить способности ощущать будущее. Мы живём будущим. Будущее для нас реальность и двигатель Также живут будущим близкие наши. Оно звучит для них как колокол счастья. Чем чище око, тем дальше заглядывает оно в будущее. Самый мешающий сор самость и пена личных устремлений и личного мира. Солнце над всеми. Будьте как солнце, свет свой дающий всем. Так пусть солнце вашего духа светит над миром. Это возможно, когда сломана скорлупа самости и личное заменено общим. В мыслях о благе, доступном для всех, радость найдёте творить дело владыки. Тяжко было для тела висеть на кресте, но дух молился за них, неведущих, что творят. Так победа над личным победу над миром дала. Шире широкого сейте мысли для мира свои. И чем дальше устремлена мысль в будущее, тем более доступно оно для осуществления, ибо именно далёкое будущее сияет огнями неслыханных возможностей. В него надо протянуть мост, чтобы по нему идти. Мост мысли, ведущий в огненное будущее это красиво. Если личность мешает раздвинте пределы её, пусть расширяется, обнимая собою весь мир. Мысль ведёт человека. Мысль ведёт эволюцию мира. Мысли ведущие сети в пространстве, именно насыщая ауру вашей планеты. Близкие мысли воспримут и осуществят теперь. Мысли далёкие, ныне недоступные к применению, будут ждать свой черёд, реально существуя в пространстве и давая импульсы к продвижению в эволюцию. Мир строится мыслью. Вот почему делаем упор на мысль. Творчество мыслью доступно каждому. Но особенно ценним и творчество тех, кто знает начертание великого плана. Зная конечную цель, можно согласовать творческое мышление своё с планом владык и внести долю свою в дело общего блага. Надо учиться, тому, чтобы мысли были практичны. То есть, уловленные кем-то из пространства, могли бы они быть применёнными в жизнь. Пусть будет мышление далёким и близким, дальние и близкие посевы нужны равноценно: близкие, чтобы дать всходы на невидимой в ближайшее время, дальние в грядущие далёкие дни. И пусть эти посевы будут благими. Можно думать и о себе, но в рамках переплачивающейся индивидуальности забрасывает далёкие якоря. Скажем так, небольшой опыт применения психической энергии, проделанный сегодня, чтобы восстановить больной орган или облегчить боль, в далёком-далёком будущем, в какой-то из последующих жизней, даст полную власть над физическим телом. Ибо важно начать от времени до времени повторяя опыт таким именно путём достигается всё, даже недостижимое, ибо будущее есть сфера уявления осуществления невозможного. Продвинув факт в будущее, определяете его настоящую ценность. Можно всю жизнь наполнить делами полезными безусловно, или людям, или бессмертной монаде своей. Человек, лишивший себя будущего, не человек, но тень, обречённая смерть. Без смерти и есть признание будущего и утверждение его в духе. Поймите эту связь будущего с бессмертием. Мысли, творимые вами, есть спутники ваши, сопутствующие вам в будущем. Будущим яроживите. Это великий двигатель жизни.